Глава двадцать шестая «От сражений к радости» Немного позднее Тарс Таркас и Кантаскан вернулись и сообщили, что Заданга окончательно покорена, ее силы совершенно разбиты, часть взята в плен и дальнейшего сопротивления внутри города ожидать не приходится. Правда, несколько боевых кораблей ускользнуло, зато тысячи других, как военных, так и коммерческих, находились под охраной таркеанских воинов. Меньшие орды предались грабежу и дракам между собой, и поэтому было решено собрать, сколько возможно воинов снабдить как можно большее количество судов экипажами из заданских данских пленников и, не теряя времени, двинуться в Гелиум. Через пять часов с ангара взвинулся флот из 250 боевых судов, увозивших около ста тысяч зеленых воинов, а за ними транспорты с нашими тотами. За собой мы оставили побежденный город, ставший добычей свирепых сорока тысяч зеленых воинов меньше хорт. Они во многих местах подожгли город, над которым поднимались столбы густого дыма, как бы для того, чтобы скрыть от глаз неба ужасное зрелище. Вскоре после полудня мы увидели пурпурную и желтую башни Гелиума, и немного спустя сильный флот заданских боевых кораблей поднялся из лагеря, осаждавших город, и полетел нам навстречу. Флаги гелиума были протянуты от носа до кормы на всех наших могучих кораблях, но за данцами не нужно было этого знака, чтобы понять, что мы враги, так как наши зеленые марсианские воины открыли по ним огонь, как только они отделились от земли. Со свойственной им безошибочностью прицела они поражали своими снарядами приближавшийся флот. Обе части Гелиума, заметив, что мы союзники, прислали нам на помощь сотни своих кораблей, и тогда началась первая настоящая воздушная битва, в которой мне пришлось участвовать. Корабли с нашими зелеными воинами кружили над сражавшимися флотами Гелиума и Заданги, но их батареи были бесполезны в руках тарков, которые, не имея флота, не имели и навыка обращения с корабельной артиллерией. Однако их револьверный огонь был весьма действенен и имел большое, если не решающее влияние на исход боя. Вначале обе воздушные армии кружили примерно на одной высоте, пуская друг в друга залпы с полного борта. Огромная дыра образовалась в оболочке одного из гигантских кораблей Заданского флота. Качнувшись, он перевернулся вверх дном, и крошечные фигурки его экипажа, вертясь, корчась, извиваясь, полетели вниз с высоты тысячи футов. Сам же корабль со все возрастающей скоростью ринулся вслед за ними и почти совершенно погрузился в мягкую глину старинного морского дна. Дикий крик восторга донесся с эскадры гелиумцев, и с удвоенной яростью бросились они на задангский флот. Ловким маневром два гелиумских корабля взвелись над противником и стали осыпать его настоящим градом бомб из своих килевых батарей. Затем остальные корабли Гелиума поднялись один за другим на Назадангским флотом, и вскоре многие корабли, осаждавших, обратились в беспомощные обломки, которые летели вниз к высокой пурпурной башне главной части Гелиума. Другие обратились в бегство, но их быстро окружили тысячи крошечных единичных летчиков, и над каждым повис гигантский корабль Гелиумцев, готовый взять их на абордаж. Не прошло и часу с того мгновения, как задангский флот поднялся нам навстречу из осаждавшего город-лагеря, как битва была уже окончена, и оставшиеся суда побежденных задангцев были направлены к Гелиуму под управлением экипажей победителя. Необычное трагическое зрелище представляло собой сдача этих могучих судов, так как старинный обычай требовал, чтобы сигналом о сдаче служил добровольный прыжок на землю командира побежденного судна. Один за другим эти храбрецы, держа свой вымпел высоко над головой, бросались с командных мостиков навстречу ужасной смерти. И только когда командир всего флота сам совершил роковой прыжок, обозначив этим сдачу остальных судов, окончилось сражение и прекратилась бесполезная трата жизней отважных людей. Мы дали флагманскому кораблю Гелиума сигнал приблизиться, и когда нас могли услышать, я крикнул, что у нас на борту принцесса Дея Торис, и что мы хотим пересадить ее на флагманский корабль, чтобы она могла быть немедленно доставлена в город. Когда экипаж флагманского корабля вполне уяснил себе смысл сообщения, оттуда донесся долгий восторженный крик, и через минуту цвета принцессы Гелиума взвелись повсюду на такелаже гелиумских кораблей. Когда другие экипажи эскадрильи поняли значение этого сигнала, они подхватили торжествующие крики и развернули в ярких лучах солнца свои цвета. Флагманский корабль спустился над нами, плавно пошел бок о бок с нашим, и десяток офицеров перескочили на нашу палубу. Когда их изумленный взгляд упал на сотни зеленых воинов, вышедших теперь из-за боевых прикрытий, они остолбенели, но при виде направлявшегося им навстречу Кантаса Кана, они пошли вперед и обступили его. Деторис и я подошли тоже, и они не сводили с нее глаз». Она любезно приняла их и назвала по имени каждого, так как все они были люди, занимавшие высокое положение на службе у ее деда, и она хорошо знала их. «Положите ваши руки на плечо Джону Картеру», — сказала она, обращаясь в мою сторону, «человеку, которому Гелиум обязан своей принцессой и своей сегодняшней победой». Все они отнеслись ко мне очень предупредительно и наговорили массу любезностей, Но особенное впечатление произвело на них, по-видимому, то, что я сумел привлечь мрачных Тарков для спасения Эдэи Торис и освобождения Гелиума. «Вы больше обязаны не мне, а другому», — сказал я. «Вот он, один из величайших солдат и государственных людей Барсума. Тарс Таркас, джеддак Тарков». С той же безукоризненной вежливостью, которую они выказали по отношению ко мне, приветствовали они великого Тарка, и, к моему удивлению, он ненамного уступал им в непринужденности манер и светском разговоре. Тарки, неболтливая раса, но придают большое значение форме и часто поражают достоинствами и изысканностью манер. Торис перешла на борт флагманского корабля и была очень огорчена, что я не последовал за ней. Но я ей объяснил, что пока еще битва выиграна только частично. Нам оставалось еще справиться с сухопутными силами осаждавших задангцев, и я не хотел покидать Тарстаркаса, пока эта задача не будет закончена. Командир воздушных сил Гелиума обещал предпринять вылазку из города одновременно с нашей сухопутной атакой, и наши суда расстались. Торис была с триумфом возвращена ко двору своего деда Тардаса Морса, джеддака Гелиума. На некотором расстоянии позади Риэл во все времена нашей битвы транспортный флот с тотами зеленых воинов. Нам предстояла трудная задача спустить животных без причальных станций, но нам ничего не оставалось делать, кроме как приняться за ее разрешение, и для этой цели мы отлетели миль за десять от города. Необходимо было спустить животных на петлях, и эта работа заняла остаток дня и половину ночи. Мы были дважды атакованы отрядами Задангской кавалерии, но не понесли больших потерь. А когда стемнело, отряды скрылись. Как только был выгружен последний тот, Тар Старкас подал сигнал к наступлению, и мы тремя отрядами начали подкрадываться с северо-востока и запада к задангскому лагерю. С дикими свирепыми криками, сопровождаемыми злобным ревом разъяренных тотов, бросились мы на задангцев. Мы не застали их врасплох и встретили линию хорошо укрепленных окопов. Один раз за другим отбрасывали они нас, и к полудню я начал уже сомневаться в исходе сражения. Численность задангцев доходила до миллиона воинов, собранных от полюса до полюса, куда только достигали ленты их каналов. А против них сгрудились не более ста тысяч зеленых воинов. Войска Гелиума еще не прибыли, и мы не имели сообщений от них. Ровно в полдень мы услышали орудийный огонь по линии между задангцами и городами и поняли, что идет, наконец, так необходимое нам подкрепление. Тарстаркас снова отдал приказ наступать, и могучие тот и еще раз понесли своих страшных всадников на редуты врага. Тот же атаковали противоположные брустверы задангцев. Еще немного, и задангцы были раздавлены, как между двумя жерновами. Они сражались храбро, но безрезультатно. Битва превратилась в настоящую бойню, пока не сдался последний задангский воин. Но, в конце концов, резня прекратилась. Пленных отвели в гелиум, а мы вошли через ворота в главный город огромным триумфальным шествием героев-победителей. Широкие улицы были запружены женщинами и детьми и теми немногочисленными мужчинами, обязанности которых заставляли их оставаться в городе во время сражения. Нас встречали с неумолчным ликованием и засыпали золотыми украшениями, платиной, серебром и драгоценными камнями. Город обезумел от радости. Мои мрачные тарки вызывали необычайное восхищение и энтузиазм. Никогда еще вооруженный отряд «Зеленых воинов» не проходил через ворота Гелиума, и то, что они входили сюда как друзья и союзники, наполняло красных людей ликованием. Мои скромные услуги де и Торис стали уже известны гелиумцам, как это доказывали крики в мою честь и горы украшений, которые нацепляли на меня и на моего Тота -то на нашем пути ко дворцу. Несмотря на грозный вид вулы, население толпилось вплотную вокруг меня. Когда мы приблизились к величественной башне, нас встретила группа офицеров, тепло приветствовавшая нас и просившая, чтобы Тарс Таркас и его джеды с джедаками и джедами его диких союзников спешились и вошли во дворец принять от Тарда Сморса выражение его благодарности за нашу услугу. Наверху больших ступеней, ведущих к главному порталу дворца, стояла группа высоких особ, и когда мы достигли нижних ступеней, кто-то отделился от нее и пошел нам навстречу. Это был прекрасный образец человеческой породы, высокий, прямой, как стрела, с прекрасно развитыми мускулами и повелительной осанкой. Я сразу догадался, что это был сам Тарда Морс Джедаг -гелиума. Первый, кого он встретил с нашей стороны, был Тарстаркас, и его первые слова навек запечатлели на рождающуюся дружбу обеих рас. «Тардас Морс», — сказал он, — считает неоценимой для себя честью встречу с величайшими живущих воинов Барсума, но гораздо большим благодеянием является то, что он может положить руку ему на плечо, как другу и союзнику. «Джедак Гелиума», — ответил Тар — «человеку иного мира было дано научить зеленых воинов Барсума чувству дружбы. Ему мы обязаны тем, что орды Тарка могут понять вас, что они могут оценить столь великодушно выраженные чувства и ответить тем же». Затем Тардас Морс поздоровался с каждым из зеленых джедаков и джедов и дружески сказал каждому несколько слов признания. приблизившись ко мне он положил обе руки мне на плечи добро пожаловать мой сын сказал он вам принадлежит по праву и без спора самая дорогая жемчужина в Гелиуме и на всем Барсуме после этого мы были представлены Морсу каяку Джеду меньшего Гелиума и отсюда и Торис он шел вслед за Тардасом Морсом и казался еще более взволнованным чем его отец Он несколько раз пытался выразить свою благодарность, но голос отказывался ему служить, и он не мог ничего произнести, а между тем, как я впоследствии узнал, он пользовался репутацией жестокого и бесстрашного бойца, выделявшегося даже среди воинственных народов Барсума. Наравне с остальными гелюнцами он обожал свою дочь и не мог без глубокого волнения думать о безбегнутых ею опасностях.